Голова, двенадцатая. В столовой царил полумрак. Расположенный среди обитой деревянными панелями комнаты длинный стол был накрыт белоснежной льняной скатертью. В серебряных канделябрах горели свечи. На комоде стояла бутылка красного вина. За окном на фоне темнеющего неба раскинулись ветви высокого дуба, и сквозь его листву виднелись звёзды. При других обстоятельствах ужин при свечах в такой изысканной обстановке показался бы Марианне очень романтичным. Но не сейчас. «Садитесь», — предложил Фоско. Марианна опустилась на один из двух стульев, а Фоско подошел к комоду, на котором официант оставил угощение. Баранью ножку с печеным картофелем и листьями салата. «Пахнет вкусно», — заявил профессор. «Поверьте, если б я стряпал сам, получилось бы хуже». Признаюсь, я хоть и гурман, но готовить не умею. Могу разве что сварить макароны. Мама итальянка научила. Сверкнув улыбкой, Фоско поднял большой разделочный нож, тускло поблёскивающий в свете свечей. Марианна наблюдала, как ловко и быстро профессор режет мясо. — Вы итальянец? — спросила она. — Наполовину. Мои бабушка и дедушка приплыли в Нью-Йорк из Сицилии. — Значит, вы выросли в Нью-Йорке? «Да, но не в городе, а в штате. На ферме в глуши». Фоско разложил по двум тарелкам баранину, картофель и салат. «А выросли в Афинах?» «Да». Марьяна кивнула. «На окраине». «Как необычно. Я даже завидую». «То же самое я могу сказать и о ферме в Нью-Йорке». «Просто вы там не были. Это такая дыра. Я с нетерпением ждал, когда смогу наконец уехать». При этих словах улыбка профессора погасла. Фоска как будто изменился. Стал суровее и старше. Он поставил тарелку перед Марианной и, обойдя стол, сел напротив нее. «Предпочитаю мясо слабой степени прожарки. Вы не возражаете?» «Нет, все в порядке. Приятного аппетита!» Марианна посмотрела на предложенный ужин и ее замутило. Тонкие ломтики мяса были почти сырыми. Из них струйкой сочилась алая кровь, и растекалась по белой фарфоровой тарелке. «Спасибо, что согласились ко мне прийти», — снова заговорил Фоско. «Как я уже сказал во время прогулки по саду, вы меня заинтриговали. Если кто-нибудь мной интересуется, мне всегда очень любопытно, почему. А вы мной явно заинтересовались», — Фоско усмехнулся. «И сегодня у меня появился шанс узнать вас получше». Марианна взяла вилку и, не в силах притронуться к баранине, принялась за салаты картошку отодвинула их подальше от кровавой лужицы и почувствовала на себе холодный и тяжелый как у василиска взгляд фоски почему вы не едите жаркое попробуйте кивнув марианна отрезала влажный кусочек мяса и усилием воли заставила себя разжевать и проглотить его отлично Фоск улыбнулся марианна опрокинула в рот остатки шампанского надеясь, что оно смоет неприятный металлический привкус крови. Заметив, что её бокал опустел, Фоско поднялся. Как насчёт вина? Подойдя к комоду, он наполнил два бокала тёмно-красным бордо и протянул один из них Марианне. Она сделала глоток. Вино было хорошим, крепким, с насыщенным вкусом. Алкоголь уже начинал действовать. — Надо с этим заканчивать, иначе скоро опьянею, — отметила она. И отпила ещё. Фоско снова сел за стол. «Расскажите о своём муже». Марианна покачала головой. «Почему нет?» — удивился профессор. «Не хочу». «Даже имя его не назовёте?» «Себастьян», — помолчав, тихо ответила Марианна. Стоило ей произнести его имя, как образ мужа, её ангела-хранителя встал перед глазами. Мариана сразу ощутила себя в безопасности и успокоилась. Ей почудился шепот Себастьяна «Не пугайся, любимая, не давай себя в обиду, ничего не бойся». Решив последовать его совету, Мариана смело посмотрела Фоске в лицо. «Я хотела бы побольше узнать о вас, профессор. Зовите меня Эдвард. Что именно вы хотите знать? Как прошло ваше детство?» «Детство?» Что представляла из себя ваша мама? Вы были близки? «Мама?» — Фоска расхохотался. «Вы что, собираетесь за ужином провести со мной сеанс психоанализа? Просто мне любопытно, чему еще она вас научила, кроме как варить макароны? К сожалению, мало чему. А какой была ваша мама? Она рано умерла, я ее совсем не знала. Пожалуй, я свою тоже». Какое-то время профессор оценивающе глядел на Марианну. Он очень умен и проницателен, подумалась ей. Надо быть осторожнее. Как бы, между прочим, она поинтересовалась, у вас было счастливое детство? Вы все-таки твердо решили заняться психоанализом. Я просто поддерживаю разговор. В разговоре обычно оба собеседника рассказывают о себе, возразил Фоско и выжидающе замолчал. Марианна поняла, что выбора нет. «Ну, моё детство было не особо счастливым. Конечно, случались радостные моменты. Я очень любила отца, но...» «Но...» — Марианна пожала плечами. «Слишком часто жизнь омрачалась смертью близких. Какое-то время они в тишине глядели друг на друга. Наконец Фоско кивнул. «Да, по вам видно. У вас очень печальные глаза». Знаете, вы даже напомнили мне Марианну из стихотворения Теннисона. И Фоско процитировал. «Он не идёт, она твердит, устала я, и лишь могила отдохновение мне сулит». Марианна потупилась. Его способность видеть её насквозь раздражала. Залпом допив вино, она вновь подняла глаза на Фоску. «Ваша очередь, профессор». «Хорошо. На самом деле моё детство тоже нельзя назвать счастливым». Почему? Фоска отозвался не сразу. Сначала он встал и сходив за бутылкой, подлил Марианне бордо. Честно, отец был жестоким человеком, часто поднимал руку на маму. Я жил в страхе за нее и за себя. Марианна не ожидала такого искреннего ответа. Сказанное было похоже на правду. Тем не менее Фоска говорил совершенно бесстрастно, без всяких эмоций. Мне очень жаль, произнесла она. «Это ужасно». Фоско пожал плечами и снова сел. «Вы умеете вызывать на откровенность. Сразу видно, что вы хороший психотерапевт. Я был твердо намерен ничего вам не рассказывать о себе, а в итоге, выражаясь вашим языком, все равно оказался на фрейдовской кушетке в роли примерного пациента». Помедлив, Марианна спросила. «Вы когда-нибудь были женаты?» Какой интересный ход мыслей. Значит, с кушетки мы переместились в постель. Фоско засмеялся. Нет, я старый хвостяк Не довелось встретить свою единственную. Он отхлебнул вина. Пока не довелось. Фоско не сводил с нее тяжелого, внимательного, пронизывающего взгляда. Марианна почувствовала себя кроликом перед удавом. Не в силах дольше на него смотреть, недаром Зоя назвала Фоску ослепительным. Марианна отвернулась, чем, кажется, позабавила профессора. «Вы очень красивы, однако у вас есть и другие более ценные достоинства. Вы обладаете прекрасным качеством, умеете сохранять хладнокровие. Вы, как глубины океана, которых не тревожат бушующие наверху волны, спокойны и печальны». Марианне не нравилось направление, в котором развивается разговор. Происходящее выходило из-под ее контроля. К тому же она захмелела, и резкий переход от романтики к убийствам застал ее врасплох. Утром ко мне приходил старший инспектор Санха. Выяснял, где я был в то время, когда убили Веронику. Фоска вперился в Мариан, но, видимо, надеясь, что она как-то выдаст свои чувства. И что вы ответили? Правду, что я был у себя, дополнительно занимался с Сиреной. Предложил ему поговорить с ней, если он мне не верит. — Ясно. Инспектор задал множество вопросов, и один из них — о вас. Знаете, какой? Марианна покачала головой. — Нет, не знаю. Он поинтересовался, почему вы так сильно против меня настроены, и чем я вам так насолил. — А вы? — А я сказал, что понятия не имею, но спрошу у вас. Он улыбнулся. Вот и спрашиваю. В чём дело, Марианна? Со дня смерти Тары вы ведёте против меня настоящую кампанию. Поймите, я ни в чём не виновен, а вы так хотите сделать из меня козла отпущения? Я не делаю из вас козла отпущения. Да ну! Я ведь здесь чужой, американец из рабочей среды, затесавшийся в элитарный круг английской профессуры. Конечно, я сюда совсем не вписываюсь. А по-моему, отлично вписываетесь, возразила Марианна. «Разумеется, я сделал всё возможное, чтобы влиться в коллектив. Тем не менее, проблема в том, что англичане, хотя и не проявляют так явно, как американцы, своей ксенофобии, всё равно всегда будут относиться ко мне с подозрением. Я никогда не стану для них своим». Он прищурился. «Как и вы. Разговор сейчас не обо мне. И о вас в том числе. Ведь вы такая же, как и я». «Вовсе нет». Марианна нахмурилась. «Совсем не такая». «Ох, Марианна!» — Фоско расхохотался. «Неужели вы и правда уверены, что я убиваю своих студенток? Это же бред!» Хотя некоторые из них, пожалуй, этого заслуживают. И он вновь разразился хохотом, от которого у Марианны по спине пробежал холодок. Она поняла, что в эту секунду Фоско показал, какой он на самом деле. Чёрствый, жестокий, безжалостный. Марианна чувствовала, что обсуждать эту тему рискованно, но выпитое спиртное... Придало ей храбрости и безрассудство. К тому же, возможно, другого шанса не будет. Тогда скажите, что за человек, по-вашему, убил девушек? Профессор слегка удивился такому повороту. Вообще-то, я над этим думал. Не сомневаюсь. Прежде всего, я заключил, что убийца действует из-за религиозных побуждений. Это ясно как день. Он глубоко духовный человек, по крайней мере, в собственных глазах. «Совсем как ты», — мысленно отметила Марианна, вспомнив о кресте в коридоре. Профессор отпил вина и продолжил. «Он не режет всех без разбора. Вряд ли в полиции об этом уже догадались, но эти убийства ритуальные». Марианна резко подняла на него взгляд. «Ритуальные?» «Именно. Они символизируют перерождение и воскрешение из мёртвых. Но ведь никакого воскрешения нет». Только смерть. «Ну, как посмотреть?» С улыбкой возразил Фоско. «Ещё я заметила, что этот человек — артист в душе. Он обожает устраивать шоу». «Как и ты», — снова пронеслось в голове у Марианны. «Убийства напоминают мне сцены из трагедии мести времён короля Якова», — добавил профессор. «Жестокости и ужасы служат для того, чтобы напугать и развлечь». «Развлечь?» если речь идёт о театре. Фоско снова улыбнулся. Марианне внезапно захотелось держаться от него как можно дальше. Она оттолкнула тарелку. — Спасибо, я наелась. — Вы точно не хотите добавки? — Благодарю. Я сыта. По горло.